А в чём особенность тайны? В чём тайна? Ну, вот что он делает, это известно, как он это делает. То, что он делает, да. также могут делать другие люди. Например, он делает сладостью из руки. Другие тоже руками делают сладости. В чём тайна? Ну, что нельзя сделать сразу, он может достаточно быстро. Кто-то быстрее делает. что-то дольше, но появляются в результате бурфи. В чём секрет? В чём особенный, так сказать, эффект? Это просто скорость проявления. Скорость проявления какой-то быстрее может сделать, кто-то дольше. Просто скорость. Ну как же все остальные повороты тоже могут сделать такую сладость? Просто чуть-чуть дольше. В чём особенность? Нет, это не, нет. Вот сладости да. Сладости да. А бриллианты делает земля. Человек не может сделать бриллиант. Поэтому его можно достать. Ювелир может достать из стола, другой может украсть, третий может так показать. В чём проблема? Почему мошенничество? Нет, это просто скорость проявления материальных элементов. Некоторым нравится эта скорость, они поклоняются, это хорошо. Такой метод. Если кто-то очень быстро ездит, Шумахеры ему тоже поклоняются. Столько поклонников Шумахера. Очень нравится, кто засмотрит Формулу-1, нет? Это феноменально. Но попробуйте так быстро ездить. Он очень быстро делает сладости. Это эзотерический Шумахер. Очень быстро делает сладости. Так. Но это не чудо. Это не чудо. Чудо имеет другую характеристику. Есть такая история в ведах. Однажды было два брата. И когда они были молодые, один решил пойти заниматься йогой. И он занимался йогой 60 лет. И вернулся в свою деревню и встретил своего старого брата, который просто растил в рис. И брат спросил его: "Ну, расскажи-то, как интересно, чего ты достиг в йоге за 60?" Лет? Он говорит: "Не поверишь, по воде могу ходить". Тут говорит: "Да ну, ну покажи-то". Точно, не че себе. И брат говорит: "Ну как здорово!" Он говорит: "Не знаю, но мне кажется, это способность на две рупии всего". В 60 лет две рупии. Он говорит: "Как две рупии?" Ты что, это ж я по воде. Смотри, ту-ту-ту-ту-ту. Тот говорит: "Две да, рупии, мне кажется, всего". Тут говорит: "Как так?" Он говорит: "Ну смотри, вот на ту сторону реки перебеги, тут перебежал". И тогда он позвал лодочника. Лодочник. И он заплатил ему две рупии и тоже переплыл. Смотри, ты 60 лет занимался йогой. И всё, что ты можешь, это стоит всего две рупии. Всего две рупии то, что ты можешь. Поэтому кто-то может быстрее делать сладости, кто-то дольше, ещё неизвестно, у кого вкуснее. Просто скорость, но потерянные годы. Потерянные годы. Поэтому нужно быть очень аккуратным с йогой, потому что можно служить про заниматься йогой, а стоит это будет копеть. ерунда. И затея, короче, обманчива. Нужно хорошо разбираться, в чём польза, так сказать, вообще этих занятий. Ещё вопросы, пожалуйста. вы говорите э о том, что строить отношения сложнее всего с людьми в радостных поводах, uh -huh. с старшими, младшими. Uh -huh. Э просто значит, uh -huh. ли это что человек после им отношений с равными, по поводу с людьми, вот по, по их количеству, скажем так, по их качеству может судить о своих качествах в целом. Не обязательно, это достаточно внутренняя оценка Потому что он может быть социален по своей природе, экстраверт. Но это ещё не говорит о том, что он с ними хорошо общается. Он может быть просто экстравертным окажется. Нет, он должен это внутреннее. Мы говорили, что все тесты это самооценка. Поэтому только он может оценить, как он ощущает себя со своими равными. То есть, то есть, если в круге общения человека не преобладают люди равных по возрасту, в этом нет ничего страшного. Нет. Это достаточно внешние факторы, то, что мы говорим, все это на уровне самооценки. По внешним факторам так вот нельзя судить. А иначе мы будем тогда считать, сколько человек старшего возраста, сколько младшего. Нет, это уже математика. Нет, самооценка. Самооценка. Поэтому, как мы говорили, очень опасно лезть в чужую душу. Лучше в своей разбираться. Если мы если мы разберёмся в своей, тогда мы сможем что-то понять и в чужом. Просто оценивать другого человека очень опасно. А судить кто? Как мы это оценим? Каким математическим методом? Что надо посчитать? Очень опасно. Если мы что-то начинаем математически считать, то начинаются проблемы. То есть тогда, значит, математика это судя всего, всё себя должна оценивать по качеству отношений, по качеству, да, да. внутренних качеств фактов. Ну количество не всегда говорит о чём-то. Не всегда. Это уже, так сказать, Ещё какая другая область. Угу. Ещё вопросики? Всё ли разобрали? Хорошо, что всё, конечно. Итак, мы остановились на том, что хорошее качество вызывает у человека состояние благочестия, это успокаивает тонкое тело, да? Об этом мы говорили в конце. И это даёт возможность спокойно практиковать самосознание, да? Я повторю этот момент, с которого мы на котором мы остановились. Иначе появляется вот это ощущение, что нету времени, обиды, критика, сомнения. И следующий момент, который нам интересен это момент наполнения тонкого тела. Наполнение в процессе очищения тонкое тело также наполняется, происходит эффект наполнения. уходит чувство опустошённости. Чувство опустошённости. Чувство опустошённости убивает человека. Если человек ничего не видит в своей жизни, это убивает его, он не видит ничего. Поэтому мы знаем, да, эту известную психологическую историю, когда попытались определить, почему в американском метро так много самоубийств. Что это вызывает, и они нашли причину. На каждом углу были вывески: выхода нет. Выхода нет. И человек ходил и читал: "Выхода нет, выхода нет, выхода нет, выхода нет". Поэтому стали вешать другие вывески. Какую, знаете, что ли? "Выход там". То есть можно повесить, что здесь выхода нет, а можно повесить стрелку: "Выход там". И когда человек постоянно это слышит: "Выхода нет, выхода нет", надежда нету. просто приvoid самоубийством. Мы рассыпад поезд. Рассыпад поезд. Поэтому необходимо некоторое наполнение. Это похоже на то, как вам приносят всё новые и новые блюда. Вы вы к кому-то в гости пришли, вам принесли рис. И вы начинаете есть, думаете, да, рис принесли. И тут вдруг выносят подливку вкусную, томатную. Думаете, ну вот уже что-то получше. Вот раз сыр принесли. Раз второе принесли, ещё одно второе, ещё одно второе. О. -о, -о. Ещё добавили, и супчик принесли, второе супчик, и всё подносят и подносят. Подносят и подносят. Так на востоке делают. Невозможно угадать, сколько всего принесут. Невозможно. Несут и несут, ты попробуй не съешь. Культура надоест. Они готовили. Несут и несут, и несут, несут. Также и в нашем тонком теле происходит. Нас сначала, короче, ну что тут такого? Ладно, на одну лекцию скажу. Ну послушали, да, что-то, ну, не очень понятно, но что-то есть. Риску положили. На следующую пришли, смотришь, подливки добавили, насыщение и постепенно, постепенно, постепенно происходит насыщение. Потому что знания души насыщают. Есть эффект насыщения. Тело наполняется. ощущается наполненность. Духовное знание наполняет тонкое тело человека, но наполненность появляется. Поэтому это также одна из задач брейнбилдинга разнообразить меню нашего тонкого тела, добавить позитивных эмоций, позитивных желаний. Жизнь очень разнообразна, а настоящее чувство, настоящий гурманном человек становится тогда, когда приходит к вегетарианству, его рецепторы просыпаются. просыпаются. До этого невкусность не способен полностью ощущать, не ощущение пищи. Как чёрно-белое. До перехода на вегетарианство мир ощущается мир вкусов чёрно-белым ощущается, даже если человеку кажется, что он великий гурман. Но когда он действительно на новый уровень пищи переходит, то это концептуальный скачок в чувствах. и всё переходит на новый уровень. И он не может себе представить, что происходит, новые вкусы, новые вкусы. Как может рис каждый раз быть таким разным? Он не может себе поверить. Не может быть, каждый раз он пробует, он каждый раз разный. Что ж такое? Не дай бог он ещё приходит к к системе специй. И тогда его мир вкусов становится бесконечным, потому что комбинация специй бесконечна. И сам прион пищи становится бесконечно разнообразным, бесконечно разнообразным, становится настоящим гурманом. Запахи также начинает ощущать, Он начинает запах пищи ощущать по-настоящему. По-настоящему запах пищи ощущает. Он сразу понимает, что это приготовлено из чего, какое это качество, можно это есть или нет. Есть у кого-то такой? Есть такой опыт? так он может определить, как действует состояние. Помните, мы говорили, да, что по вкусу мы определяются частота сознанию. Так можно определить, если мы чисто ощущаем, насколько это чисто наши тела очищаются. Причём, есть интересный момент. Получив достаточное разнообразие позитивных вкусов, тонкое тело начинает развиваться в глубину и появляется интересный эффект. Оно способно извлекать максимум вкуса из самых простых объектов. Например, из воды. Когда очень много позитивных эмоций начинается в глубину рост и начинается извлечение вкусов из самого простого. Как, например, после поста. Постился кто-нибудь долго? После поста чувствовали запах свежего хлеба. Как он пахнет? Удивительный запах. Чувствовали после поста свежего горячего хлеба? насколько яркий запах, насколько насколько он вкусный съесть его а корочку. А, чувствовали бы вот такое. Вот то же самое происходит, когда идёт развитие тонкого тела. А сначала мы пытаемся шире развиваться, больше всего разнообразного, но потом идёт глубь. Мы начинаем в простом всё разнообразие вкусов получать. Что-то очень простое, и нам даёт полное разнообразие вкусов. Удивительное развитие. Удивительное развитие. Это признак настоящего очищения. От негативных вкусов такого эффекта не наступает, человек просто присыщается и сходит с ума от невозможности насыщать свои чувства дальше. И если человек чист, он способен испытать высший вкус от глотка простой воды, от воздуха начинает ощущать чистоту воздуха, масла, молоко начинает чувствовать эти вкусы, какова глубина в них. Но если сознание загрязнено, а тонкое тело загрязнено, то его не удовлетворит даже всё разнообразие этих вкусов. Всё разнообразие этих вкусов. Поэтому в процессе развития человек может переходить на более простую диету, и она его полностью удовлетворяет своим разнообразием вкусов. Поэтому так интересно это происходит. Вы можете это увидеть на других примерах, на себе тоже это почувствуете, когда этот уровень приходит, он очень интересен. Мы поражаемся, как и раньше этого не замечал. Как и раньше мы к этому не замечали. И тонкое тело человека, ещё интересный момент, который нам нужен это определённый вещмешок. Определённый мешок для вещей, которые мы получили, проявив желание найти свою какую-то истину. Когда мы хотим искать свою истину, мы получаем специальный мешок. Вот это тонкое тело. И в него мы начинаем складывать все свои находки, которые мы сделали в этом мире. Мы находим какие-то объекты, тонкое тело ищет какие-то объекты, развивает к ним привязанности, хочу это, хочу. И мы складываем эти привязанности в свой мешок. Весь мешок. Там они до сих пор все и хранятся, кстати. Он большой. Там они все складываются на полочках складываются. И складывание вещей в тонкое тело, как вы думаете, через какой процесс происходит? В основном, через процесс разглядывания. Когда мы что-то разглядываем, это мы помещаем этот объект в свой вещь-мешок, в своё тонкое тело. Если вы посмотрели на что-то и потом можете это вспомнить, значит, эта вещь уже вошла в ваше тонкое тело. Оно уже внутри. Виметь? Это процесс взять вещь и положить в своё тонкое тело. Так это происходит. И оно уже внутри. Вы уже этим наслаждаетесь. Уже можно на кнопочки нажимать, трогать, что-то делать с этим объектом на уровне тонкого тела. Уже взяли. И такого мы понасобирали, Бог знает, сколько. Всё, на чём мы остановили свой взгляд, мы положили в свой вещь мешок. Поэтому контроль зрения один из главных процессов в йоге. Нужно быть аккуратным в своём разглядывании. Да? Это женщины знают. Да? Что если муж начал что-то разглядывать, надо ему как следует по постукнуть, иначе он домой притащит то, что он разглядел. И уже непонятно. сколько будет в семье людей? <с> <с> Потому что они будут жить в его тонком теле. Иногда непонятно, сколько их там живёт. И задача брендбилдинга очистить наш мешок от этих находок. Помочь нам очистить этот мешок. Так как наш мешок стал очень тяжёлым в процессе вот этого, ну, собирания, что сделало нас очень неповоротливыми. Это сделано с очень неповоротливыми. Он давит нам на плечи. Мы говорили, поэтому человек устаёт, усталость появляется. Карма давит на плечи, поэтому массаж плеч делается, чтобы выйти из этого состояния, когда человеку трудно, карма давит на плечи, на спину. Потому что этот мешок давит на это место, пригибает к земле. Так карма заставляет человека остановиться, останавливает его, пригибает к земле. патологически заставляет лечь на землю. Ложись всё, лежи. Всё, хватит идти. Ложись. Чтобы он перестал совершать только глупости, останавливает. Ее. И одновременно становится очень трудно развиваться, соответственно, да, очень трудно двигаться дальше. Очень трудно развиваться. Этому от этого нужно избавиться. Особенно быстро тонкое тело наполняется вещами во время общения. Когда мы с кем-то общаемся, общение это делиться друг с другом с собранными за день вещами. Факт, когда мы общаемся, мы делимся с собранными за день вещами. А вот а я вот это ой, такое хорошее, такое ой, а, а я о, о. и мы делимся друг с другом. Ты ты соседи поговорили о ночек развивающейся Кроме весь мешка вот этого на спине, имеет уже драгоценную шкатулку. Когда мы развиваемся, уже появляется некоторая драгоценная шкатулка духовного тела. Духовное тело начинает развиваться, маленькая золотая шкатулочка появляется. Куда мы складываем весь свой эзотерический опыт, духовный опыт складываем, складываем, складываем. И поэтому когда мы общаемся с духовно настроенным человеком, с духовно развитым человеком. Это уже не обмен набранными вещами за целый день, за всю жизнь и за прошлое. А это уже обмен драгоценностями. Это уже обмен драгоценностями. Это уже очень интересно. Обмен драгоценностями. В этом принцип общения, чем мы меняемся? Мусором или драгоценностями? Мусором или драгоценностями? В этом идея Поэтому вы можете увидеть, как это происходит в нашей жизни. Вот это есть йога. Йога общения это сбрембилдинг, видите это? Когда я вижу, что мне дают, что мне дают, нужно посмотреть, что мне вообще дают. Когда мы что-то покупаем, нужно посмотреть, что мне дают. Потому что могут обмануть, может быть не то. Могут сказать, что очень дорого на самом деле. Я такое видел, слушайте, такое я тебе расскажу. И такое гадость вообще рассказывают. Но гремние не дорого. <смех> Очень дёшево. Да? Тогда можно ему дать что-то какое-то небольшое драгоценное драгоценное украшение, рассказать поделиться с нами духовным опытом. Так это происходит. Поэтому задача брендбилдинга научиться не добавлять в свой вещ мешок нового хлама, а научиться обмениваться драгоценными дарами. благоценностями. Вот эта идея научиться это делать. Это называется техника безопасного общения. Техника безопасного общения. В общении необходимо тоже некоторое предохранение. Иначе так и происходит, происходит некоторая беременность чужой идеей. Тоже происходит этот процесс, тот же самый, только на тонком уровне. Чужая привязанность появляется. Это тоже некоторый тест на чистоту нашего тонкого тела. Можно это воспринять как тест. Если отобщение, например, такой пример, если отобщение с футболистом нам захотелось в дождь побегать по мокрому полю и попинать мокрый мячик и стукнуть его головой, попробовать, как вот этот мокрый мячик стукнуть головой. Как это? Значит, мы приняли от него то, что он насобирал на <свят> своей жизни. Но если вдруг после общения с вами этот футболист уехал по святым местам. Ну хотя бы Киево. Тут много храмов, да? то есть. Сел на автобус просто поехал. Наверняка есть такие маршруты, да? Я когда ездил 20 лет назад, я ездил специально, сел на автобус, поехал. Меня Васили так интересно всё. Да ну. Да. Очень красиво. Если он вдруг взял и поехал после общения с вами, значит, вы ему подсунули бриллиантик в кармашке. И он домой пришёл, ой, что это? О, какая торговишь. Вот. И я богателся. В нём начались изменения. Вот это называется сила нашего тонкого тела, чистота нашего тонкого тела. Понимаете? И контроль передачи привязанности осуществляется через контроль дистанции. Чтобы осуществлять этот контроль над тем, что передаётся и как, необходимо калибровать дистанцию, так как тонкое тело человека распространяется дальше физического тела. Поэтому от некоторых лучше в километры держаться. Вечером идёте и смотрите, появились из-за угла с бутылками. И тонкое тело уже до вас достаёт. Вы чувствуете, надо сворачивать. Не будем сегодня встречаться с их тонкими и с тем более грубыми телами. Так как оно очень далеко распространяется, это контроль. Нужно держать дистанцию. Держать дистанцию. Поэтому это умение находится в культуре. Этим занимается культура. То есть не надо близко подходить к опасному объекту. В этом и идея. Но не так опасны вот эти материальные хламовые сквернения, не так опасны эти материалисты со своими материальными желаниями, с этими хламовыми желаниями, сколько мы неквалифицированы. Нужно правильно понимать эту ситуацию. Отсутствие нашей квалификации. Не в них опасность, а опасность в отсутствии нашей квалификации. Понимаете? Опасность не в токе. Опасность В нашей глупости залезть туда пальцами. Не надо мыть мокрой тряпкой розетки. Женщины знают. И вот вот это иногда к к интересным результатам приводит. Понимаете? Да, то есть дело не в том, дело не в розетке. То есть это наша проблема, если мы туда залезли, моем её мокрой тряпкой, чтобы чистая была розетка, правильно? Такое происходит, я видел это своими глазами. нужно быть очень аккуратным. Поэтому не в них проблема, в нас проблема. В нас проблема. В этом идея. Может быть, наша шкатулочка ещё пуста с дорогоценностями, там ничего нет, нечем поделиться. Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы она быстрее наполнилась. В какой-то мере это похоже на химическую войну. Мы говорили, духовное знание разъедает тонкое тело человека. А материальное знание, вот этот хлам разъедает духовное тело человека. Так происходит, некоторая война идёт. И вопрос в том, у кого лучше защита? Противогаз. Кто лучше защищён? Потому что эти два вида знания разъедают противоположно. Если вы человеку передаёте духовное знание, это разъедает его тонкое тело, потому что оно создано из губых живаний. А если он вам передаёт свои наработки, так всё здорово и весело, то тогда это разъедает наше духовное тело, наше духовное знание. Поэтому нужно быть аккуратным. Или ещё заражение чужим вкусом сравнивается с укусом комара, который несёт себе малярию. Он несёт её в себе и вроде бы маленький комарно укусил. Ее. Даже здоровый человек падает. лежит лихорадка. Тяжёлая очень лихорадка несколько дней, несколько дней так происходит. Поэтому точно так же действует и духовное знание. Даже если вы чуть-чуть укусите другого человека и чуть-чуть. Но в этом знании есть вот эта вот духовная малярия. Она есть. И человек заразится этим. Чуть-чуть. Иногда так, знаете, вы приносите, думаю, книгу, и самый худший вариант сказать: "На прочитаете, я будет полезно, хоть умным станешь". Да. Это ударить его по голове со всей силы, чтобы он навсегда вообще, чтобы у него пропало желание читать эту книгу. Поэтому умные люди делают так, они ставят на полку, ничего не говорят. Он замечает: "Ты ладно, у тебя книга". Да Нам там на лекции дали, надо прочитать, в общем. Не говорить ничего. Просто, ну дали мне. Ее. Должен прочитать, отдать поэтому. Не волнуйся. И он задумывает думу. Что за книга? Что дали? И когда вы куда-то уходите, он берёт её и быстро читает, что там, что там, что там, что там такое, что такое. И вы приходите, видите, она уже криво засунута. <свят> <свят> что-то есть такая техника интересная. <свят> Потому что обычно мы такие очень очень грубые. Вот я тебе книгу купил, почитай. <свят> это не работает. Необходимо укусить аккуратно. Чтобы это вдруг проникло в сердце, это желание узнать что-то. Это очень тонкая вещь. Очень тонкая. И есть этапы проявления желаний. Есть три этапа, как желания проявляются в нашем сознании. В течение суток наше физическое тело проявляет наши желания, которые находятся в тонком теле. И есть три этапа. Первый этап это сон бесновидений. Сон бесновидений особое состояние сознания. На втором этапе Желания начинают просыпаться и появляются сны. Это первое проявление желания. Тонкое тело будоражится, желания появляются. Поэтому сны приходят. Снится что-то, снится, снится. И когда эти желания становятся сильными, сильными, тонкого тела им недостаточно, и они будут человека. Вставай, надо что-то делать, надо идти их осуществлять. Это третий этап осуществления, когда оно физическое тело переходит в желание. Такие три этапа называются. И цель Брэндбилдинга цель формирования сознания научить нас как осознавать истину на всех этих трёх этапах. Это возможно. Это цель Брэндбилдинга научиться осознавать истину на всех этих трёх этапах. В ведах это называется Бхакти-йога. Не больше, не меньше. Бхакти-йога. Это методика 24-часового памятования истины. Когда на всех четырёх этапах человек помнит истину, думает истину, медитирует на истину все 24 часа. Очень интересное состояние сознания. Бакт-йога называется. Очень высокое состояние сознания. Наше тонкое тело настолько наполнено желаниями, что для него специально создаётся микрокосм и макрокосм. Микрокосм тела, макрокосм всеутроения. Он настолько наполнен желаниями. Поэтому нематерия создаёт нас. Нематерия создаёт нас, а истина для удовлетворения наших желаний создаёт микрокосм и макрокосм. Это эзотерическое понятие, как это происходит. Как, например, богатый папа может для своего сына построить целый диснеленд, если у сына очень много желаний, может построить что-то для него, какое-то большое место развлечений. Также истина для исполнения наших желаний даёт этот микрокосм макрокосм. Правда, даёт также и некоторые законы, по которым мы должны жить в этом микрокозме. Таков эффект. И самое главное из этих желаний, которые вызывают, так сказать, этот эффект действия, это желание наслаждаться отдельно от всех. Желание наслаждаться отдельно от других. Когда мы хотим наслаждаться отдельно от других, это создаёт всё вокруг нас. И наше тонкое тело, наше грубое тело, этот материальный мир нас самих. Всё это превращается в то, что мы боремся с другими, чтобы быть отдельно от других. Например, за 2014 год было совершено 60 млн абортов. 60 млн. Это такая официальная статистика. Поэтому сейчас трудно даже родиться живым. Родиться живым трудно. Очень время опасное, хуже, чем война. Родиться живым трудно, очень трудно. Убьют не родившимся. Потом нас пытаются всю жизнь убить. Столько опасностей. Все не любят друг друга, войны везде идут, столько опасностей. А затем нам не дают спокойно умереть. или или наоборот, потарапливают. Порачь тебе уже всё, может, экстанозия, ещё что-нибудь потарапливают. Поэтому на всех этапах жизни очень опасно сейчас. Очень опасно. Если нам ещё и всё это нравится, значит, мы больны. Есть такое состояние болезни. Потому что очень опасно. Каждые 7 минут меняется наша карма, да, мы говорили об этом, и никто не может гарантировать, что через 7 минут мы останемся живыми. 7 минут меняется карма каждые 7 минут. Поэтому можно видеть своё будущее более-менее спокойным только на 7 минут. Вот сейчас вокруг всё спокойно? Нет. Даже сейчас всё неспокойно. Только 7 минут можно более-менее видеть, что всё более-менее спокойно. Через 7 минут всё может измениться. Всё может измениться. Значит, у нас нет даже часа. Значит, у нас нет даже года. Нам всем кажется, что у нас ещё лет 30. Есть такая идея? Есть. Ну вот где-то под 30, да? Но не год точно. Да? 30. Все согласны на 30? Нет. На самом деле у нас 7 минут только есть. Потому что следующие 7 минут могут полностью всё изменить. Кармас по 7 минут примерно так вот. Атривки. То есть полоса называется, слышали? Чёрная полоса, белая полоса. Сейчас у вас белая полоса идёт. Всё тихо, спокойно вы сидите, слушаете истину. В хорошем месте, хорошие люди вокруг, да? В общем-то, все без пистолетов, я надеюсь. Ну? Никто никому не хочет горе. и народ вот деньги украсть. Когда много людей, иногда деньги воруют, поэтому не удивляйтесь, если в обществе транссерценитаристов иногда у вас кошелёк пропадёт. Не расслабляйтесь. Это ваша проблема, это не проблема транссерценитаристов, так как воры любят большое течение людей. Поэтому они иногда маскируются, приходят даже в святые места. Однажды я встретил человека, я спросил, кем он работает. Он говорит: "Вором". Я говорю: "Да интересно". И Это вообще тяжёлая работа, он говорит. Нет. Я говорю: "Да? А как ты работаешь, расскажи?" Он говорит: "Я в церкви работаю на праздники." 4-5 праздников, и год можно не работать. Поэтому иногда такое происходит. Поэтому будьте внимательны во всякие случаи. Не оставляйте где попало свои кошельки. Деньги должны всегда быть при человеке. Это закон денег. Если деньги на расстоянии вытянутой руки, они уже могут уйти. У денег всегда желание уйти. Они очень так, они как дети. То есть если вы чуть-чуть глаз отпустили, они убегают. Что? Поэтому так они должны быть, ну где-то на расстоянии руки должны где-то где-то должны лежать. Это так, к слову, чтобы не было идеализации. Очень многие потом обижаются. Вот, к таким хорошим людям пришёл и пропало. Вот так вот. А сколько всего хорошего сказали. <свят> <свят> да, поэтому бывает такое. Не расстраивайтесь. 7 минут всего. Белая полоса сейчас, потом, может быть, чёрная. Через 7 минут. А может, нет. Мы сейчас не можем точно сказать. Поэтому нужно быть всегда готовым. Чтобы быть всегда готовым, нужно 24 часа осознавать истину. Нужно быть в этом состоянии истины, понимать, что происходит. Это называется брэйнбилдинг. Состояние сознания истины. Очень интересно. Итак, некоторые подведём итог. Тонкое тело человека состоит из ума. Функция ума это нравится, не нравится. Мы говорили, да, сита. Когда я определяю, мне что-то нравится или нет. Функция разума есть в тонком теле, когда я определяю, полезно мне это или не полезно, да? Мы сейчас выходим на улицу нам хочется мороженого. Мы захотели мороженого это функция ума. Но потом нам разум говорит: "Холодно, не надо есть мороженое, горло заболеть". Функция разума проявляется. Есть третья функция эго. Ещё называется ложное эго. Это когда я горжусь своими достижениями, что я сегодня был на такой лекции хорошей. Иду очень так презрительно глядя на встречных людей. Какие они ничего не знающие <смех> эго, когда я горжусь тем, кто я, в чём я, какое у меня образование, сколько у меня денег, сколько я знаю. Эго. И всё это покрыто пятью оболочками, называется Панчакоша, пять оболочек. Обусловленности, есть пять обусловленностей, Панчакоша. Первая называется Анамая. Аннамая. Анна пища, манка, манна. Анна Майя. Это когда человек думает, что самое главное в жизни это еда. Есть у всех такая обысловленность. Все согласны, что еда это в принципе главное в жизни. Нет? Тогда давайте перестанем есть прямо сегодня. Так вот, это самая грубая оболочка, и когда мы перестаём и, и если мы перестаём есть, например, то тонкое тело начинает очень сильно волноваться. Например, вы приходите к кому-то в гости. И обычно гостей кормят, да? И вам говорят: "Сегодня мы не кушаем. Вы к ним жить приехали". Вы говорите: "Да, сегодня а что такое, ну, постный день". "А как душе? Мы не кушаем сегодня". Вот это очень полезно для здоровья. Вы говорите: "А, хорошо. А завтра что на утро?" "А завтра у нас праздник". В "Праздник мы тоже постимся". Поэтому завтра пост до вечера до восхода луны. <с> Поэтому завтра тоже не будем говорить, да? Ага. А чем всё закончится завтра вечером? Говорит: "Ну, а на ночь есть вредно". Поэтому сейчас посмотрим, что будет послезавтра. Смотрите послезавтра. И человек думает: "Так, что-то мне не нравится всё". Спадает великое волнение, говорит: "Я вспомнил, мне нужно срочно ехать". Мы начинаем волноваться, какая-то проблема с едой мы начинаем волноваться, очень сильно волнуемся фактом. Какое-то время можем, может быть, не переживать, но потом начинается волнение. Поэтому это очень такая грубая оболочка. Очень сильно беспокоит тонкое тело, физическое тело, поэтому нужно быть аккуратным с ней. Вторая оболочка прана, майя, называется прана майя. Когда мы думаем, что главное в жизни это движение. И чуть работать надо, суетиться надо, работать надо, бегать надо, работать, работать. В движении жизнь. Факт. Третья оболочка мана, мана-майя называется. Короче, как думают, самое главное в жизни мышление. Думать надо, мозгами надо шевелить, понимать надо. Да? Есть такая идея, есть такая ли. Четвёртая называется видьяна-майя. Когда человек думает, что самое главное в жизни это его духовное развитие, когда он понимает духовные законы. И кажется хорошая оболочка. Кажется хорошее, но на этом уровне возникает одна глупая идея, что человек начинает думать, что Мне так хорошо в этом духовном развитии, я настолько высоко развился, что, может быть, я очень особенный. Может быть, я Бог. Есть такая форма медитации сумасшедшая. Человек утром встаёт до восхода солнца в правильное время, начинает медитировать, что он поднимает солнце. А! -а, -а Ставай! С чего-то настал я, надо подумать, надо, давай, давай самой гидаж. И вечером он садится в вечернюю медитацию. Так пора солнца опускать. Сади, сади, садись вот. О, так устал вообще. Фу. Весь мир должен быть мне благодарен. Сумасшествие. Бывает такое. Если неправильно развиваться, такие вещи приходят. Я контролирую весь мир. Такое бывает. Сумасшествие. И есть пятая оболочка, называется Анандамая. Анандамая. Есть два вида. Это оболочки первые называются Брамананда. Брама, Брамананда. Это счастье от понимания своей духовной природы, что я душа. Вот это вот форма счастья от понимания своей духовной природы. И есть вторая Премананда. Это счастье от постижения истины. Счастье от постижения истины два вида, такие интересные. И вот эти ум, разум, ложное эго, этих пять оболочек, сейчас мы просто так разобрали, чтобы не запутаться. Они проявляют себя через эмоции, через эмоции. И тонкое тело человека состоит из эмоций. Это я делаю сейчас обзор того, что мы прошли. Состоит из эмоций, и поэтому изменение его лежит через очищение, развитие и контроль эмоций. Очищение, развитие и контроль эмоций. И современная психология даёт три способа контроля эмоций. Они известны. Первый способ подавление. Есть такой способ есть. Второй способ игнорирование. Есть такой способ есть. И третий способ выпускание эмоций, самый опасный выпускание. Э этими тремя способами современная психология пытается контролировать эмоции, но есть другой, четвёртый способ. который даёт брейнбилдинг. Четвёртый способ это то, что мы будем учиться делать в этой системе. Это перенаправление эмоций. Перенаправление эмоций на истину. Потому что подавление эмоций, игнорирование эмоций и выпускание эмоций по своей природе бесполезны и даже болезненны. Не дают должного результата. Не дают на какое-то время только. но некоторое время. Но перенаправление даёт возможность испытывать те же самые эмоции 24 часа в сутки. Но они будут приносить только пользу. Только польза перенаправления. Вот это то, чему будем учиться. Пожалуйста, вопросы от по этой части есть? А идея, давайте. Да. Это исключение. Да, есть такие возможности у организма питаться праной. Это метод йоги, прана-йога. И если у человека в прошлой его жизни было связано с йогой, он практиковал это, то в этой жизни он может почувствовать, что ему много еды не надо. И он питается мало. Потом он может почувствовать, что, в принципе, вообще может не питаться. И поэтому есть такие даже группы солнцеедов. Да, это их прошлое, но не развиваясь дальше духовно, это способности теряются постепенно. Теряются, уничтожаются. То есть мы должны дальше пойти. Просто не есть в этом ничего волшебного нет. Знаете, камень тоже ничего не ест. Ну и что? Ну какая проблема? То есть ну мы просто как камни живём, ничего не едим. Весь-то вопрос дальше надо развиваться. в дальнейшем развиваться. Поэтому если развитие идёт дальше, это полезно. Если не идёт, это вредно. Не просто в том, развивается человек или нет. Да, есть такой эффект. Есть такой эффект. Факт. Но он не очень-то нужен. Не очень-то, так как нам физиологически дан желудок. Нет ничего плохого, чтобы в него что-то попадало. Он же нам дан. Поэтому наша задача ведь и не игнорировать эту эмоцию. А прайме воздействует. Поэтому есть метод освещения пищи, перенаправления пищи. Перенаправление. И это и это даёт и идёт на пользу, ну, освещённой пище. Какая методика? Ещё вопрос? Я сублимация это тоже перенаправление, правильно? Ну, смотря, что вы под этим подразумеваете. Не всегда во что оно превращается, нужно ещё разобраться. Во что оно превращается? Если просто в перенаправление. В перенаправление обычную сублимацию, но говорится о сексуальной энергии обычной. Поэтому если мы ражаем детей, чтобы дать им духовное знание, сделать их святыми это одно. Это сублимация сексуальной энергии. А если мы просто её контролируем, чтобы никого не рожать и наслаждаться в этом мире без детей, это очень странная сублимация, понимаете? Right? Обычно об этом говорится, то есть, ну, в этом плане приводится. Поэтому мы говорим о перенаправлении, не перестать рожать детей, а рожать детей и сделать их счастливыми. Знают, как их рожать, для чего и давать им счастье. Поэтому Vedanta, как говорится, пока человек не знает, как сделать на ребёнка счастливым, он не должен его зачинать. Поэтому нужно очень быстро узнать, как сделать других счастливыми. Поэтому оно ведическое образование начинается с 5 лет в Новостоке, очень быстро начинается. Первые 15-20 лет нужно развить эту функцию контроля сознания, перенаправления, тогда всё будет хорошо. Не будет проблем. перенаправление, в этом идея перенаправления. Так же как деньги это тоже энергия, но можно купить лопки на всё это, а можно купить книг. Понимаете? Вот это брендбилдинг. Чистый 100% брендбилдинг. Что вы купите на зарплату? Очень практичный, реальный брендбилдинг, который покажет чистоту вашего тонкого тела. Что вы конкретно купите на зарплату? Чего? И можете всё это пере перед собой сложить и оценить это по качеству. Чего вы вообще накупили? Понимаете? Очень просто. Очень просто. Это тоже энергия. Видите, как? Ага. Ещё вопросики? Ага. Вышёл с мусора, который вы довалили, а сейчас человек скапливает немножество грязи. Вот как бы взаимосвязано это вот легис Не. То есть это как-то, вот, допустим, накапливая какой-то ларец, значит, может быть, они как-то утесняются? Не, это не сокраняются. Они сокраняются, но перестаёт поступление новых, а эти замораживаются. Но как только вы перестаёте накапливать драгоценности, мешок развязывается, все вещи старые размораживаются, и вы опять начинаете в них копаться. О, о чём я тут был? До конца хранятся. до конца. Тонкое тело мы говорили до момента смерти. И если мы не получаем потом духовную жизнь, то оно переходит в следующую жизнь со всем мешком. Со всем мешком, чтобы мы продолжили своё развитие. А иначе мы слишком обрадуемся, если нас у него сразу забрать. Слишком обрадуемся. Поэтому мы всегда должны помнить, что карма есть. Карма есть, она рядом с нами, и с ней нельзя шутить. Нельзя расслабляться. Угу. Если мы перестанем развиваться, карма опять на приходит, очень серьёзно приходит. Ну, что твтом индивид. Ага. А выйти вот как-то десятом. Выкинуть. Почистить карму. Хорошо. И так, смотрите, одним методом каким-то вы можете уничтожить одно последствие, да? Например, благочестие. Это метод нейтрализации кармы. Да? То есть, например, вы заболели. Я ж его жутко. Не вы, просто говорю. Я ж его. Достаточно серьёзная болезнь. Сколько нужно денег, чтобы вылечить это? Много? Ну, много. Допустим, 1000 долларов. Я просто говорю, нужно алмагеля выпить на 1000 долларов там, да? Значит, по теории богатства так, например, делают на востоке. Если кто-то начинает болеть, все родственники идут и жертвуют храму большую сумму денег жертвуют храму. Взысьем сстью от сиву болезни. И человек вылечивается. Чуть-чуть что-то выпил, вылечился. Потому что заплатили, отдали. По законам кармы совершили благочестивый поступок. И это помогло легче вылечиться, факт. Очень хороший метод, когда все идут, делают благочестивый поступок. И ему становится легче вылечиться. Вы заплатили эту сумму. Посмотрите, достаточно большую, да, за одну проблему. Теперь скажите мне, у вас две или три проблемы в этом мешке? Сколько? 100? Миллион? Миллион? Миллиард. Миллиард? Я скажу, сколько. Есть описание. Если каждую проблему представить в виде горчичного зерна, вы знаете, что такое горчичное зернышко? Очень маленькое горчицуе. То наш мешок, этот весь мешок будет представлять из себя самую высокую гору этого мира. Поэтому вот все эти способы механического очищения кармы смешны. Смешны. Понимаете? Это просто смешно. Это от простуды можно избавиться, вот ещё одной простуды. Но их там целая гора, это миллионы жизней нужно. Миллионы жизней. Поэтому наша задача перевязать его способом перенаправления нашего сознания на духовный объект. Когда мы наше сознание перенаправляем на духовный объект, то у нас открывается драгоценный мешочек с накопленными духовными эмоциями. Этот завязывается до поры до времени, пока мы не передумали. Понимаешь? Это брендюинг. А иначе мы можем впасть в эту идею постоянного самоочищения. Но это не поможет. В реальности это капля в море. Капля в море. Понимаешь? Это детская идея. детское. Знаете, как этот анекдот, старый детский анекдот. Ночью открывается дверь в холодильник, и толстая мышь вылазивает со списки на шее, огромный кусок сыра перед собой катит, знаете. Банки всё это и всё это назаталкивают ну, свою нору, но еле-еле. И смотрит рядом мышоловка стоит, там маленький кусочек плешивый только. Она говорит: "Ну как дети, ей-богу, как дети?" То есть мы не представляем эти размеры, знаете, не представляем эти размеры. Что такое наша карма? Нам кажется всегда, что наша карма это пару простуд, ну, поцарапанный палец. Мы не представляем, что это миллиарды раковых опухолей. Понимаете? И миллиарды отрубленных рук, ног. Это очень тяжёлая карма у всех. И то, что у нас есть возможность раз и навсегда завязать этот мешок и больше не ощущать на себе эти воздействия, это очень редкая возможность. Поэтому веда говорит, если человек встретился с системами перенаправления сознания на духовные объекты, это духовные практики религии, это очень редкий шанс, он должен схватиться за это и исследовать это. Потому что, по первым жета осталось 7 минут. Кому-то факт Кто-то в этом городе через 7 минут умрёт. Понимаешь? И есть специальная книга описывается, есть такое эзотерическое описание, есть книга, книга смерти. Есть такой прокурор вселенной, его зовут Ямарадж. И есть книга смерти. И в этой книге записаны имена на этот день, и на следующий день записаны, кто должен. И мы можем сейчас открыть страницу Киев 28-е число. Не посмотреть. Вижу кто-нибудь эту страницу? Никто не видит. Почему мы думаем, что там нет нашей фамилии? Так вот, что самое интересное, что многие фамилии были на 27-ое число записаны. И сейчас они там стоят все у прокурора. И как вы думаете, что они им говорят? Они говорят, почему не предупредили? Ну что не могли раньше сказать? Вы знаете, у всех одно и то же. Почему не мы, так так всё было нормально, всё было хорошо. Всё было нормально, семья нормальная, работа нормальная, здоровье тоже было нормальное. Почему не предупредили, что меня собьёт машина, ещё что-то опять это. Почему не предупредили, что вам жалко было? Предупредили. Я уже всех предупредил 7 минут. Поэтому мы должны быть в постоянном духовном сознании. В постоянном духовном сознании. В постоянном духовном сознании. В этом эти бренды. А что мы находимся в опасности, факт. Это место опасно. Но если мы находимся в сознании духовности, мы попадаем в самое безопасное состояние. В самое безопасное. В этом идёт. Вот в этом чудо, вот это чудо. Вот это называется чудом взять и переключить всё своё сознание на духовность. Вот это чудо. Материальный мир, причём это называют сумасшествием. Когда кто-то вдруг на погружается в религию, в какую-то духовность, они говорят: "Бедный человек". Да? всё потерянный, потерянный человек. А много лет назад, лет 15 назад а когда только эзотерика пришла в Россию, когда только разрешили что-то эзотерике, до этого просто в тюрьмы садили всё. Особенно за вегетарианство, за вредительство. Садили в тюрьму, помните это? Я помню. Я помню, ещё на вредительство можно было сесть в тюрьму за вегетарианство. И когда это более-менее им разрешили, И кто кто-то стал уходить в эзотерические практики, то была такая традиция справлять по поминке по этому человеку. Все его друзья, ну, собирались и справляли ему ну, поминки. Всё, он потерян для нас навсегда. Больше его нет. И даже некролог печатали были такие студенческие газеты, и там печатали некролог. Для нас навсегда потерян такой-то, такой-то. Ушёл в такую-то духовность. Так интересно. На самом деле это жизнь, это начало жизни. Это начало жизни. Поэтому очень трудно с этих противоположных точек что-то оценить, нужно всю эту систему понять, как это действует. Ага, вопрос ещё. Скажите, пожалуйста, э почему снятся одни те же сны и можно ли важно Когда во сне происходит что-то плохое, это очень хорошо, потому что карма отрабатывается, да. Но когда сница один и тот же сон, это считается бесполезным сном. Да. Я просто отвечу. Лучше прочитайте всю книгу мою про сны. Она продаётся, там больше рассказывается. Я просто сам принцип. Это маленькая. Так, а маленькая чернильница, там написано Наука о сновидении. Там есть, да ещё? Угу. Да. в зале упи минута слова о рукочнице. Да. Есть Бог, есть полубожье, ну, то что. Угу. А что значит амулет? Я, вот этот термин, этот термин упомянул в в нашей традиции, да, то есть та традиция, которая здесь более распространена, а смешивать традиции не рекомендую. Поэтому мы не будем смешивать термины. Потому что не будет полноценного э соответствия. Поэтому пусть будет амбиухранить. Если мы переведём на ведическую систему, то нужно по-другому вообще всё рассказывать. Этот этот бы момент я бы по-другому рассказал. Но вы вот вы изучаете ведическую? Нет. Мы изучаем то, как любой человек в своей культуре, который он хочет принять, может стать духовно развитым, культурным, счастливым и уважающим другие традиции. Понимаете? В этом и мы не навязываем ведическую культуру. Веды это писания, которые дают метод, а не навязывают путь. Они дают возможность человеку в своём пути правильно его пройти. Поэтому мы можем увидеть огромное количество путей даже в самих ведах. Огромное количество, и они не отрицают другие пути. Но самое главное, что дают веды это методологию, то есть как проходить свой путь. Поэтому это всем интересно. Неважно, какой мы традиции христиане, мусульмане, буддисты, неважно кто, абсолютно. Веды дают возможность правильно без проблем без оскорблений, как можно быстрее пройти свой путь в этом идея. Поэтому я пытаюсь разносторонне говорить на эту тему. С разных сторон, с этой, с другой. Про то можно будет поговорить отдельно. Ну не сейчас, потом. Потому что нужно будет много времени потратить, чтобы другую систему изучить. Сейчас я этой стороны, потом с другой. То есть наша наша задача сформировать видение интеллект. Понять, что всё строится под одним и тем же законом. Всё, любая система строится под одним и тем же законом. И какая система нам нравится, мы должны её выбрать. Потому что построение сознания основано на любви. Любовь, да, это высшее проявление эмоций. И любовь основана на одном принципе свобода выбора. Поэтому человек должен свободно выбрать свою форму любви. А уже как любить правильно? Вот это можно изучить, для всех принципы одни и те же. Ну эти кого мы любим, всё равно на ком. Но как мы потом проявляем это чувство, вот это уже методология. Поэтому веды дают систему, которая подходит ко всем. Не, не меняя пути, мы можем пройти свой путь быстрее, качественнее, грамотнее, безошибочнее. В этом идея, в этом принцип. Поэтому я бы не сказал, что мы изучаем просто ведическую систему. Я бы сказал, что мы изучаем, как ведическая система помогает в любом пути пройти его лучше, быстрее, качественнее. Вот так будет правильно. А иначе мы превратимся в секту. Иначе это будет сектантство. Только мы, только нас. Да? Поэтому не бойтесь ничего. Вы можете из любого источника получить благо, если у вас есть культурная квалификация. Если вы поняли, что такое разум, если вы способны уважать, если вы способны благодарить, если вы видите всю систему в целом, вы можете из любого источника, из любого священного трактата, из любого научного произведения, общаясь с любым человеком, с представителем любой духовной традиции или религии, извлечь для себя абсолютное благо. Это разум. Мы все разумны, бояться нечего. Можете проверить. Настолько Сильна вот эта ведическая система, настолько она делает человека культурным, что он в любой традиции чувствует себя как рыба в воде в любой традиции. В любой традиции. И ему везде будет уютно, потому что он понимает всё мироустройство, всё мироздание. Ему будет везде уютно. Понимаете? Вот в этом идея. Угу. нашим тонким тонким течением и щеплением. И как эти эти щепления в свою очередь сжимаются в причины нашего после смерти и в нашей глубокой интернации. Вот вы это уже и сказали. Зачем мне это повторять? Просто важный генерал, можно это сказать. Ну вы уже это сказали. Зачем мне ещё это повторять? Вы уже это сказали. То есть я хочу, чтобы вы сказали следующее, и вы это говорите. Ну, зачем вы уже это сказали? Нет, об этом я я Вы хотела... уже всё сказали. Вы уже всё сказали, да. Это уже закончено в себе то, что вы сказали. Ага. Так пойдём дальше. Все готовы? Хорошо. Итак, теперь мы поговорим об уме. Нас будет интересовать ум отдельно возьмём субстанцию ум, не то ещё не устал. за эти дни. Хорошо. А всё только началось. Ум. Одна из составляющих тонкого тела называется умом, да, мы это разобрали. И является одной из 16 оболочек души. У души есть 16 оболочек. Мы не будем их разбирать. Сам принцип. И это самая толстая из этих оболочек. Поэтому если мы сможем с ней справиться, остальные будет очень легко разрушить, сам принцип. Я объясняю. Но хотя для души это самая толстая оболочка, для нас это очень тонкий элемент. Чрезвычайно тонкий элемент. Поэтому, в общем-то, на нём основано тонкое тело. Поэтому очень часто эти понятия соединяются. И мы тоже фактически соединяем эти понятия: тонкое тело и ум. Фактически это одно понятие. Одно. То есть, это всё так маленький пружинный маятник в часах, очень маленький, очень тоненький, еле-еле крутится. но в этом смысл всех часов, то есть это основа всех часов. Также это у нас очень тонкий элемент, но основа всего нашего существования, в общем-то. Поэтому если мы сможем его контролировать, мы сможем решить всё. И раз это очень тонкий элемент, поэтому мы тоже будем использовать очень тонкую науку. Поэтому мы берём эту науку брейнбилдинга или ведической психологии, которая очень тонка по своей природе. из более тонкой науки, из более грубой науки. Мы возьмём этот метод, потому что в Ведах это один из лучших научных источников знания об уме. об уме, именно знание об уме. Это не экспериментальное знание. Как мы уже говорили, эксперименты над сознанием очень губительные. Потому что чем мы туда лезем, у нас нет этих тонких инструментов. Это же тонкое тело. Нужно тонкими инструментами экспериментировать, но чем мы экспериментируем? Очень грубым. Голову распилить, знаете? Напоить чем-нибудь грибов наесться. Знаете? Поганок. Проверенный метод экспериментальной психологии поганок заварить. Одно название гриба поганка. Знаете? Граци можно из этого получить какой-то благочестивый результат более-менее. Поэтому тонкие методы нужны и веды Наиболее полный источник тонких методов воздействия на тонкое тело. Поэтому мы берём уже известное знание, проверенное, не нужно никаких экспериментов. Например, на грубое тело можно воздействовать двумя способами. Первый способ алопатика, да? Алопатика достаточно грубое, серьёзное, но эффективное воздействие, быстро, резко. Сейчас такая вот есть идея одной таблетки убить эту болезнь. Одна таблетка убивает одну болезнь, насмерть всех микробов, со всей микрофлорой, всех убить. Потом восстановим биойогуртом, ещё чем, понимаете? Есть такая идея. Не так потихонечку дать самой температуре с ними справиться, да? Просто ну лимончик, а не насмерть одной, одной желательно, чтобы не две, одна. Такое немножечко грубо, но действует, да? Факт. Действует. Есть другой способ, да, например, аюрведические нуметодики, профилактика. Поэтому называется нектаротерапия. Нектаротерапия. Также и на тонкое тело есть разные методы воздействия на тонкое. Тело. Есть очень грубый метод, хмм, такой, например, анализ, очень грубый психоанализ. Очень грубая методика на самом деле. Очень грубая методика, даётся психоанализ, даётся причина, но проблема не разрешается. Не разрешается проблема. Мало кто может даже простейшую проблему разрешить. Мало кто может даже от курения человека избавиться совсем психоанализом. Где эти избавители от алкоголизма, где они все? Ко мне столько приходят людей, которые по 15 раз шивались и по 20 раз, что-то ко мне было вообще. Знаете, да это долгую историю борьбы с алкоголизмом. Вот очень редких случаев, когда так просто помогает, это уже когда человек сам уже не может, ему помогают. Когда он уже сам уже до ручки дошёл, и он чувствует, что он просто умрёт завтра и всё. Но он перестаёт. Алкоголизм очень серьёзная проблема. Не помогает так просто сам основатель всех этих всех этих способов, сам Фрейд. Знаете, да, Челов номер? Он номер. Кто знает это Челов? Да. Рак губы, рак горла. И он умирал долго. Он не мог бросить курить. Он курил сигару. И ему делали операцию за операцией, вырезали кусок за куском. И говорили: "Брось, ты, ты, ты что делаешь, ты врач". Он врач был причём? Врач. Ему вырезали, вырезали, вырезали, и он так и не бросил, порету умер. И его последователю опытаться других, учить бросать курить, не пить. Это сумасшествие. Это сумасшествие некоторые. У кого-то факт получается, у кого-то нет. Но мы должны понимать сам принцип. Очень грубая методика. Очень грубая методика, кому-то она помогает, кому-то нет, но но грубовато. Грубо действует, кому-то помогает, кому-то нет. Есть более тонкие способы. тонкие способы нектаротерапии тоже. Культивация разума. Когда, например, ну ребёнку с самого детства рассказывают правильные истории. Правильные истории. Просто рассказывают и всё, правильные истории специально настроены, чтобы человек мог легко отказываться от глупости. Легко отказываться от глупости. И слушает эти истории, слушает это, и у него нет проблем вообще отказываться от глупости. То есть ему сказали: "Это вредно", он бросил тут же. Никих проблем. демонст. Сила, культивация разума, культивация разума. Поэтому нужно читать такие книжки. Багаши сами выходят недостаточно распространены. Обратитесь к местным производителям книг наверняка они есть. В этом идея. Однако, чтобы сразу мы поставили все точки над и, никогда нельзя пренебрегать или критиковать те методы воздействия, которые популярны вместе, где мы живём, да, мы говорили об этом. Потому что они, в принципе, положены нам по карме. Знаете? То есть они находятся там же, где и мы живём. Поэтому иногда они могут грубо, но очень точно нам помочь. Понимаете? В этом идея, мы не должны быть такими альтернативными. Есть такая идея альтернатива. Альтернатива значит, на зло. Ни в коем случае. Альтернатива это Абсолютно глупая идея. Абсолютно глупая идея. Нет. Нет. Война всегда вызывает отвращение, недоверие, страх, сомнения, желание как можно дальше держаться. Поэтому мы мы не должны думать, что это какая-то альтернатива, ни в коем случае. Нет, это не альтернатива. Мы хотим взять лучшее из того, что есть, и добавить лучшее из того, что было. Если что-то ещё появится хорошее, мы это тоже примем. Мы уже говорили эту формулу разом это умение из грязи золото поднять. Понимаете? Не запачкавшись поднять. Факт. Факт. Если мы думаем, что всё грязь это сумасшествие. Там валяется золотое кольцо, почему не поднять? Понимаете? Поэтому это умение находить общее, умение сотрудничать, умение видеть хорошее в другом это даёт возможность помогать людям. Если мы думаем, что только одна система права, другая нет, одна одна полезная, другая вредная, мы не сможем никому помочь. Как я уже сказал, мы просто станем футбольными фанатами. Просто у нас будет своя команда. Своя команда. Ви ведическая футбольная команда. Нет? Нет. Мы должны уметь видеть разумность. Разумность есть. Такой принцип. Например, Такая поговорочка хорошая. Если на дереве есть плоды, и эти плоды действительно спелые, оно склоняется к земле ветками своими, становится смиренным. Если плодов нет, дерево стоит очень гордо с высоко поднятыми ветками. Ну, очень стройной гордость. Может, просто плодов нет никаких. Поэтому когда человек очень гордится знанием, своей методикой, может там плодов никаких нет. И это действительно есть плодовы он склоняется, он способен принять других. Разумный человек это тот, кто может уважать чужой разум. Понимаете? Разумный человек тот, кто может видеть в других тоже разумность. Это разумный человек. Глупец это тот, кто думает, что он один разумен. Все остальные ничего не понимают. Это глупец. Поэтому давайте будем разумными, научимся в других видеть разум. Лучше всего видеть, что они более разумны. Это самый лучший вариант. А я что-то, да, опаздываю, опаздываю. Появляется гордость. Гордость ослепляет. Ослепляет и вызывает оскорбление, так как человек думает, что всё делает правильно, все, что он делает это оправданно. Гордость есть интересное определение. Гордость это рак на тонком теле человека, который пускает метастазы во все отделы тонкого тела. Гордость рак на тонком теле человека. И он растёт. Растёт. Очень опасная ситуация гордость. Поэтому знаете, что гордый человек смертельно болен. Смертельно болен. Очень опасная ситуация гордость. Поэтому во всех традициях говорится о гордости и смирении. Есть четыре стадии гордости. Запишите себе. Очень интересно. Первая стадия гордости. Человек думает: "Я не самый последний негодяй". Не самый. не самый. Что-то во мне есть. Не самый последний, никогда я хоть что-то я нормально делаю. Не сам... это первая стадия гордости. Есть такая идея у кого-то. Есть. Есть вторая стадия. Я не нигодяй. Факт. Человек уже уверен, я точно не нигодяй. Уже не самый последний, а уже точно не нигодяй. Вторая стадия. А есть третья стадия, очень интересная, знаете, какая? Человек думает: "Я самый последний негодяй". Это очень хитрая стадия. Но когда он уже понял всё про негодеятельство, он начинает думать: "А я вот самый последний негодяй". Это тоже форма выделиться. Тоже так гордость проявляется, очень интересно. И на четвёртой стадии он думает: "Я достоин почитания". Я достоин почитания. Вот такие стадии проходит гордость. можно её поймать на какой-то стадии. И также она уменьшается по этой же схеме. А такие тут не живут. Такие не живут. Такие обычно за ними нужно бегать, искать их везде, целый год ожидают. молиться, чтобы хотя бы в окошко его увидеть. Да, в основном их книги продают. Там на столе можно найти таких людей. Там спросите, чьи тут книги без гордости вам покажут там продавцы. Факт, там есть такие книги. Это не мои. Это на другом столе. Не на этом, а там. Нипотетес. <свят> да. <свят> да. <свят> я где-то вот там не негодяй. <свят> где-то здесь каждый день где-то тут я <свят> нахожусь, да. На 11-х четырёх. Гордость она тоже достаточно такая. Да, люди помогают сильно. <свят> переходить на ступенями. <смех> Нависит. Причём вот эта стадия почитания последняя, да? Она может приходить к человеку за его истинное смирение. Но есть один признак, который описывается в ведах. Вот на стадии величия она характеризуется тем, что человек очень милосердным становится. Всё может простить. Всё может простить. Всё может простить. То есть он очень милосердным становится. Это один из признаков настоящего величия, вот это величие человека. На что бы не происходило, он не обижается, что бы ни происходило. Вот это величие, так определяется величие. А как западная так и ведическая психология выделяют три функции ума. Все мы думаем, да, о чём-то. Есть такая функция думаем. Все мы чувствуем что-то. есть функция чувства, нет, это тонкое тело. И все мы что-то желаем, есть какие-то желания. Эти три функции выделены во всех системах, факт. И эти процессы не осознаются ярко, как я уже сказал, мы их не контролируем. Поэтому это и называется тонким телом человека. Всё это называется тонким телом. И поэтому для контроля этих функций необходимо применять тонкие методы, эти методы называются йога. Йога это тонкие методы контроля тонкого тела. то, что нам будет интересно. И, например, для контроля думающей функции, как правильно думать, используется такая форма йоги, как Дьяна-йога. Дьяна-йога это умение правильно думать. Для контроля желающей, действующей функции, как правильно желать, как правильно действовать, используется Карма-йога. Как правильно действовать. И для контроля чувствующей функции Что и как правильно чувствовать, на что переправить свои чувства. Используется Бхагья-йога. Вся эти ступени йоги, описанные в Бхагавад-гите, специальный трактат, где описывается, как контролировать своё тело, тонкое и грубое, тонкое и грубое тело. Все эти методы йоги там описываются. Очень просто. И вот эта функция, и что ведь? Функция чувствовать чувства. являются главные функции ума, так как в процессе, так как и процесс обдумывания, и процесс желаний, и процесс действия находится под влиянием эмоций. Эмоции, контроль эмоций главный процесс, так как под влиянием эмоций мы как-то поступаем, да? От эмоций зависит, как мы действуем, что мы думаем, о чём мы думаем, как мы действуем. Поэтому эта функция контролирует всё. Поэтому и главная йога, которая, ну, контролирует все функции через процесс чувства, называется Бхакти-йога, высшая форма йоги, потому что она чувство перенаправляет, может перенаправить чувство, и тогда все другие функции ума тоже контролируются. То есть человек начинает думать о истине, действовать для истины и чувствовать истину. Чувство, если мы что-то чувствуем, Мы будем действовать и думать об этом. Если вы почувствовали, что тут что-то интересное есть, вы будете думать об этом, и вы будете прилагать усилия, чтобы сюда попасть, так? Факт. Если вы почувствовали, что в каком-то ресторане вкусно, вы будете думать о том, как там вкусно, и вы будете туда время от времени строить план, чтобы зайти. Поэтому чувствующая функция, главное, то, то вот менее катализировать свои чувства это то, что нас ведёт по жизни. Поэтому из йог мы выделяем бактию. как контролирующая. И поэтому то, что мы будем изучать, это входит в разряд культуры, в ведической культуры. Культура даёт возможность на практике осуществить контроль своего тонкого тела, всего ума человека. Позволяет каждое наши действия наполнить йогой. Это возможность каждое наши действия наполнить йогой, если мы знаем эту культуру, культура ума, культура разума. Культура разума как каждую нашу мысль наполнить йогой. Обычная современная йога это сел на полчаса и потом дальше пошёл пиво пить. Вот. Настоящая культура это 100% йога, 24-часовая йога. Вот это культура. Сколько минут в день человек должен быть хорошим? Всё время. Сколько минут он должен быть культурным? Понимаешь? Поэтому и истина тоже должна быть 24-часовой. А иначе это уже не истина. Это уже форма самообмана. То есть необходимо научиться это делать. Это можно и достаточно легко. Достаточно легко. И как ведическая культура контролирует думающую функцию? Любые элементы культуры, которые здесь преподаются, да? Здесь постоянно проходят курсы. Можно изучить науку, как правильно строить здания, как правильно а, расположить предметы в своей квартире. На западе известно как фэншуй, да? Есть ведическая культура Васту называется. Это основа. Это основа. Фэншуй это Васту без основы. Это методы без философии. Методы без философии. Методика осталась, философия вырвали. Пока она перешла через горы, философия потерялась. потеряли где-то. Поэтому ну, методика очень хорошая, но почему очень трудно понять. Вас туда дёт философия, почему объясняет всё. Поэтому наполняет это всё истиной, наполняет всё истиной. Кулинария не просто как приготовить вкусно, а как приготовить истинно. Истинно. Истинная пища тоже есть, которая насыщает всё тело человека, духовная, физическая, душу насыщает. Есть пища, которая душу насыщает. Душу, как её приготовить? Кулинария. Хатха-йога. Как в этом теле быть как можно дольше здоровым, чтобы заниматься самосознанием. Что это за тело? И мы понимаем связь микрокосмос-макрокосмом, понимаем истину. Математика. Даже как правильно цифры складывать. Есть система, которая позволяет правильно складывать так, что это становится а что это становится о понятные законы природы. Ну что когда просто математика это одно, а когда математика основана на законах космоса, это уже нумерология. Понимаете? Немножко по-другому. Потому что вы уже не цифры видите, а планеты через эти цифры. И всё глубже становится. И вы можете увидеть не просто как, как, как какая-то формула. А если это формула в ведической нумематике, в этой формуле строение вселенной ведь, как планеты располагаются. Очень интересно. Сейчас есть книги по ведической математике, можно найти почитать. Уже не так складывается, немножко оно по-другому, и это уже нумерологией становится. То есть всё наполняется некоторой связью с истиной. И мы понимаем эти связи, и так контролируется эта функция размышляющего Как контролируется желающая функция? Когда мы желаем что-то, мы начинаем действовать. И само по себе действие не способствует нашему развитию. Когда мы действуем, это никак нас не развивает. Но если мы знаем, как действовать правильно, это становится йогой. Понятно? Йога это как действовать правильно. Очень просто. Если мы просто сидим, описывается в ведах, мы уничтожаем свой позвоночник и внутренние органы. Ну если мы сидим правильно, то мы оздоравливаемся. Всё очень просто. Да? Да. Да. Обычно я это когда говорю, сразу все садятся ровно. Везде. Йога, сразу йога. Знаете, если мы сели правильно, если позвоночник прямой, сразу йога. Если нет смерть. Правильно сидим йога, неправильно смерть. Так мы оздоравливаемся, так умираем. Очень просто. Ну вот и так так контролируется функция, да? Очень просто. Если мы просто едим, просто кушаем. Фактически это убивает мой пищеварительный тракт. Постепенно огонь пищеварения убивается и пропадает эта функция. Но если мы культурно едим, знаем законы питания, Диетология, ведическая диетология, то это способствует продолжительности нашей жизни. Если мы правильно едим, если мы знаем законы энергии в теле, иньянь, знаете? И чтобы пища переваривалась, нужно определённой стороной есть, правой, нужно правой рукой есть. И тогда пища будет перевариваться. Если левой, пищеварение останавливается. Простая вещь. Простая вещь, да? Если мы это знаем, это в йогу превращается. процесс питания в акт оздоровления превращается. Если мы не знаем, в акт убийство превращается. Это очень серьёзно. Например, если если мы не знаем, как научить своего ребёнка правильно питаться, то фактически это медленное убийство своего собственного ребёнка. Потому что то, что он ест, в яд превращается. Разве можно ядом кормить своего собственного ребёнка? Нет. Поэтому В ведах описывается, что главная ну, задача женщины это кулинария. И все сразу очень нервничают. Ну вот опять про кухню. Но это возможность растить своего ребёнка, не убивать, знать кулинарию, понимаете? Потому что это материнская обязанность не убить своего ребёнка, и вот так трудно было родить. Факт, я с очень трудно родить. И потом мы его, так сказать, мы сокращаем его срок жизни на 30 лет. Это же вредно? Да? На 30 лет меньше, хочешь прыгать? Не хочет. Это много. Поняли? Да? Угу. Поэтому йога, то есть так мы наполняем каждое действие. Очень просто. Как контролируется чувствующая функция через культуру. Через знание, что именно нравится истине, потому что истине что-то нравится, что-то нет. Есть такая функция нравится, истине нет. И это возможность наполнить всю свою жизнь, весь свой ум йогой. когда мы знаем, что нравится. Что мы не просто считаем цифры, как я уже говорю, а мы считаем так, как это нравится истинно. И сразу же вся наша жизнь наполняется йогой, если мы знаем, как это нравится истинно. Очень интересно. И так постепенно всё наполняется, каждая секунда. Поэтому в ведах описывается, каждый шаг становится танцем. Каждое слово становится песней. Всё наполняется. Всё наполняется. Все. Даже моргание становится сознанным актом йоги. Когда мы моргаем, эта картина записывается в нашу карму. Записывается. Поэтому если мы увидели, что у кого-то проблема, это записалось. Мы увидели, что у кого-то проблема. И поэтому если мы не будем её решать, помогать кому-то. Видите? То потом нам предъявляют эту фотографию. видео эту проблему почему-то не помогло. Знаете, уже всё. Поэтому мы уже моргнули, увидев что-то. Мы же понимаем, я это увидел, уже это мой долг. Если я что-то увидел, это мой долг. Помните, увидели, вошло в тонкое тело. И чтобы там этот долг не остался, знаете, мы должны помочь. А иначе там долг ещё останется. Кроме хлама ещё и долги. Что это течём оно наполнено. Чувством только нет. Поэтому нужно уметь с этим справляться. И в течении суток есть время, когда рамки сознания становятся подвижными. У нашего сознания есть рамки. Мы замечали, мы можем глубоко оценивать ситуацию, поверхностно, замечали? Поверхностно, глубоко есть рамки сознания, глубина мышления, глубина мышления. И есть время, когда рамки становятся подвижными, И можно отрегулировать глубину нашего мышления. Это время называется термином специальным, кто знает, как? Брахма мухurta. Брахма мухurta. Специальный термин, поэтому есть термин специальный Брахма мухurta. Чем мы занимаемся в это время, это определяет глубину нашего сознания на целый день. На целый день. Это предрассветное время. предрассветное время. Чем мы занимаемся в это время, определяет глубину нашего сознания на целый день, мы закладываем рамки на целый день. И с первыми лучами солнца глубина нашего сознания цементируется. Всё. Насколько мы раскрыли двери нашего сознания с первыми лучами солнца, тут они и закрепляются. И настолько мы мыслим целый день. Даже если мы потом ляжем спать и потом проснёмся, мы быстро восстановим эту глубину сознания. Поэтому во всех культурах есть культура утреннего подъёма, да? Заутренние во всех культурах. Встать пораньше до солнца. Это русская культура встретить солнышко в поле с желаниями. Уже с чем там, с мечом или с лопатой, это уже, как говорится, дело природы. Но встретить, потому что закладывает глубину мышления. Особенно это царская была культура. Есть записи, которые, ну, цари оставляли своим сыновьям в России, например. и там есть записи своим сыновьям, что главное моё царское наставление: вставай рано утром до восхода солнца и с таким. И тогда ты сможешь править страной. Потому что чтобы править страной, очень широко надо двери раскрыть. Факт. Как это всё очень трудно. Даже семьёй править трудно. Даже ребёнком править проблема. Да? Даже своим пищеварением справиться трудно. Хотя бы просто с икотой справиться так просто. Нет, это трудно. Тут с троной, и они все не только икают. Поэтому должно быть очень широкое сознание. Это можно сделать, если следовать культуре. Поэтому в культуре уже всё заложено. Просто мы этому не следуем, потому что забыли зачем это всё. В чём принцип этой культуры? Это уже есть. Это уже есть. Причём, как вы думаете, что главное в этой культуре? Рано встать или рано лечь? Или то и другое? А что главнее, как вы думаете? Правильно. Если вы рано не ляжете, а просто рано встанете, то через очень короткое время вам будет всё равно до всей этой культуры. Потому что будет целый день хотеться спать. Поэтому Культура раннего подъёма начинается не с раннего подъёма. Она начинается с раннего отбоя. И поэтому есть вредитель номер 1, который мешает нам лечь. И это не родственник. Да, это он. Да. Одноглазый друг. Он нам ласково говорит: "А вы знаете, что будет?" 21.00. Да? Никто не торопится. Онобивает, так действует. <свят> так это происходит. Поэтому мы должны знать устройство культуры, в чём основаны эти культурные традиции, тогда мы сможем каталогизировать своё сознание. Например, сейчас мы проведём тест. Какая функция сознания у нас сейчас доминирует? никто его не узнает, потому что вы сами его все проверите. Простой тезис. Первый угол, второй угол, третий угол. Треугольник. Второй угол, третий угол. Теперь каждый просто подумайте, что вы думаете по поводу вот этого чёрникового треугольника. Как вы думаете, просто выберите для себя то из чего я сейчас скажу, ну что-нибудь из того, что я скажу. Как вы думаете, как он расположен? Некрасиво, не гармонично? Один вариант. Неправильно или ненормально? Второй вариант. Противоположно Или напротив, третий вариант. Или по-другому, не так как все. Ещё раз повторяю. Некрасиво, не гармонично один вариант. Неправильно, не нормально второй вариант. Противоположно, напротив третий вариант. И по-другому, не так как все четвёртый вариант. Выбрали себе? Не говорите никому. Не говорите, просто выберите. Выбрали? Очень интересно. Так вот, если сейчас доминирует функция ума, то нам кажется, что некрасиво и не гармонично. Если доминирует функция разума, то кажется, что неправильно и ненормально. Если доминирует функция эго, то кажется, что противоположно и напротив. А если сознание более-менее сгармонизировано, то кажется, что по-другому. И не так, как все. Такая интересная. По по-другому, не не так, как все, скажу. Это просто тест. Никому не говорите, это. Собственно, оценка. Не бойтесь, но в сознании разные функции постоянно меняются. Поэтому сам принцип, то есть, как эти функции проявляются, мы мыслим в виде одно и то же, в зависимости от того, какая у нас функция, мы это по-разному воспринимаем. И это очень просто. такой простой тест. И так всё. Человек что-то сделал, и все по-разному это воспринимают. Что бы он ни сделал, все по-разному это воспримут, в зависимости от того, какая функция доминирует. Так интересно это происходит. Так времечко уже много, да? Хорошо, вот по этой части у меня вопросы задать. Но сейчас это ложное, э Истинного счастлив не у кого. Поэтому просто эго мы говорим. А? Как исправить? Как исправить? Это вам расскажут на утренней лекции. О восьмичасовой утренней лекции. Угу. Если у нас разные восприятия, как мы должны да, естественно, нас одного с пятью, двух, другого другого. Да, мы должны понимать, что мы разные. Мы разные, и поэтому а да. То, что мы разные, мы должны понять, что основа спокойной жизни это терпимое отношение к чужому мнению, к чужим поступкам. Потому что мы разные, мы всё по-разному воспринимаем, видите? Мы разные. Я уже не говорю про гендерные различия. Что за различия? Полы. Ну, старые, возрастные, национальные. Я даже про это не говорю. Это просто, что тип мышления даже разный, восприятие разное. Ну, мужчина, женщина разное цветовое восприятие. Цветовое восприятие. Знаете, что по вотонам мужчины и женщины по-разному воспринимают. Что на самом деле мы видим абсолютно по-разному по вотонам. И поэтому они могут спорить стоять, я часто это видел. Зеленоватое, какое зеленоватое, синеватое. Встречали такое? Да ты вообще, зереноватое. Да какое зереноватое, синеватое. Полутонады же разные, мы абсолютно по-разному воспринимаем. Или, например, и на пример мужчина думает в чём логика слов, да? Что он сказал. А женщина думает, почему он мне это сказал? М? Тоже абсолютно противоположная функция. Мужчина думает: "Что она мне говорит?" Видите? А женщина думает: "Почему он мне это говорит?" Видите? Абсолютно разные функции. Совсем разные. Есть, но это не мешает нам жить, общаться. Если мы терпимы друг к другу. Но есть некоторая психологическая особенность, так как мы разные. Наше тонкое тело не должно соприкасаться. И и поэтому в мироведической культуре объясняется, что у мужчины и у женщины должны быть разные комнаты. Чтобы она устроила всё по своему тонкому телу. Тин-тин-тин-тин-тин. А он по своему. Бам-бам-бам-пу. И всё, и нельзя вмешиваться. Вот, например, В восточной семье мужчина никогда на кухню не входит. Никогда, всё, даже не лезет. Всё, даже не знает, что там, не лезет всё. Там она всё, она. Она в его дела не лезет. То есть, ну, такое есть такое разделение. То есть это хорошо, когда всё разделено. А когда все вместе? Всё. Она вроде бы убралась из лучек по буждению. А оказывается, оно на нужно вместе лежало. Оно не было, оказывается, брошено под кровать. Оно было туда специально положено. Факт? С факта начинается проблема. Да. И поэтому должно быть некоторое различие. Поэтому всегда была мужская половина дома, женская половина дома. А встречались они на обед в приятной обстановке. Верно? Да. Поэтому одно из приготовлений к счастливой семейной жизни ваших детей это возможность обеспечить их достаточным жильём. Поэтому это очень серьёзно рожать детей, потому что если вы им дадите однокомнатную квартиру, то это, это фактически обречь их на некоторую, так сказать, весёлость в их существовании. Не обеспечивают им достаточную жилплощь. Какая-то из гарантий, хотя бы можно закрыться и уйти. Факт Мушина будет стучать кулаками по стене. Она будет подушку разрывать. А потом опять встретятся, поговорят. То есть должно быть достаточно пространство. Такие законы. Угу. Всё в принципе. А вы сказали, что когда мы видим какую-то проблему, нужно как бы сразу помогать к этой косвенности с тем, что нас не спрашивают, то есть нам, ну, нас не просят, а эти спец. То есть это получается вот такими навязанными сыны помощи, ну, более меры дорогова, как её называется. То есть как это совместить? Чаще всего мы видим, можем попытаться, и это будет ещё хуже. Да. И получив этот опыт и заплатив за этот опыт, в следующий раз мы будем действовать более культурно. Значит, чтобы что-то научиться делать, необходим опыт. И поэтому, чтобы научиться делать благо, тоже нужен опыт. Потому что, как я уже сказал, да, мы сейчас по своей природе интуитивно, профессионально и поврождённые привычки можем легко делать зло. Очень легко, не задумываясь. Не задумываясь боль причинить. Это есть такая некоторая, так сказать, особенность. И чтобы научиться делать добро, необходим некоторый опыт. И поэтому мы начинаем делать добро, а по привычке ещё делаем это как как зло. Понимаете? И это не значит, что нужно остановиться делать добро, а это значит, что мы ещё по привычке делаем людям зло. Даже ещё даже уже желают делать им добро, понимаете? Ещё это как зло получится. На тебя. Помочь? Не можете в автобус зайти? Помочь? Не надо. Может за вами подтереть? Наследили. Понимаете? То есть да, опыт необходим некоторым. И увидев, что добро такое, что от вас все убегают, когда вы хотите им сделать добро, может начать его делать без ружья? Может у вас двухстволка в глазах? может разрядить и доброту некоторые проявить и попробовать предложить это. Это трудно. Делать добро очень трудно, потому что в добре есть одна тайна. Если вы за добро ждёте добро, лучше даже не начинайте его делать. Добро должно быть бескорыстным. Вы должны быть готовы делать добро даже если в ответ вам причинят зло. Вот тогда это будет настоящая доброта, а иначе это корысть, форма бизнеса. Знаешь? Вот это единственная ошибка. Поэтому в основном всё всё разочарование от добра происходит от того, что его делают как бизнес. Что-то хотят взамен. Ну хотя бы улыбочку, хотя бы доброе слово, а нет. Даже бабушке сумочку ну, попробуйте перенести, она закричит: "Ворю, воры". Вас ещё поймают. Будет большая проблема. Да? Вы должны быть готовы к этому варианту. Если вы были к этому готовы, значит это действительно развитие любви, развитие бескорыстия. Это сложно. Это сложно. Да. Но это единственная возможность стать счастливым человеком. В корысти невозможно быть счастливым. Путь к счастью это бескорыстие. Бескорыстие. Это Главное условие любви любовь может быть только бескорыстной. Если если вы кого-то за руку хватаете и говорите: сейчас "Я сейчас и буду тебя любить", то называется из насилованием. Значит, любовь должна быть бескорыстной и добровольной, а не в ожидании чего-то взамен. Это сложно. Да? Поэтому пробовать пробовать. В всяком случае, мы получаем опыт. того, что это действительно так. Есть, у такой опыт? Есть? кто такой? Висть? Кто-то пробовал делать добро людям, получали взамен зло? Ощущали, что это ваша корысть? Попробовать. Особенно когда деньги дают. У. Деньги по культуре даже не рекомендуется давать. Людям не рекомендуется давать деньги, это очень опасно. Потому что уж в этом случае точно будет проблемы. Рекомендуется давать пищу. Пищу. Купить что-то поесть. Когда просто деньги у вас, не давайте деньги, скажите: "Раз ты нуждаешься, где как, давайте я накормлю. Что тебе купить булку хлеба, что купить их хлеба". Ну я просто говорю, пример. Не хотят. Не хотят, значит, корысть. Потому что главное богатство это пища. пища. Поэтому, если человек действительно нуждается, нужно дать ему еду, он это оценит. В нужде все ценят еду. О. Факт. Поэтому, если он в еде не нуждается, значит, что-то не то. Обман. Очень легко понять. Очень легко. Деньги опасно давать, потому что могут обмануть. А с едой уже всё понятно. Так. С едой всё понятно. смеере корысть. Можно ли пытаться продолжать бороться с этим? Куда? От именно. Поняв, что это корысть, нужно учиться делать это бескорыстно. Конечно. А, Конечно. Но ну, как же? На этот вопрос, понимаете, с человеком много часто видим какие-то проблемы, другие тоже. Э, сможем ли мы это всё как бы, ну, помочь сразу там такому количеству людей, То есть, это же очень много. Если, если Я понял, вижу, да. Много. Я понял. Нужно начать с, с помощи на физическом уровне. Начните с помощи физическим проблемам. Если вы видите какую-то физическую проблему, нужно помочь на физическом уровне. Сейчас вы приходите домой и в стену слышите стук: бам, бам, бам, бам. Все приходят вечером домой, начинают почему-то гвозди в стену забивать. Замечали? Не в обед, именно ведь бам, бам. И какая приходит в голову идея? Да, лучше бы все он по голове постучал. Факт однозначный. Что должно прийти в голову культурному человеку? Да, пойти и помочь. Может, взять, может у него нет сверла, может сверло потянуть. Если хотя бы эта мысль приходит в голову. Если хотя бы она приходит, если хотя бы она приходит, это значит, что есть надежда. Какая-то. Ну, если хотя бы какая-то одежда. Если хочется его прибить, ну, эти стукнуть в ответсах сивые, даже не жалея своей обою. Значит, нам пора лечиться. Причём это наша проблема. Его-то действительно надо гвоздь в стенку забить. А у нас проблемы. Мы-то зачем тазиком бьём по стене? Он-то хоть гвоздь забивает. Но мы помогаем с тем кус этой стороны, чтобы быстрее забить. <свят> <свят> да, то есть нужно учиться контролировать, что у нас возникают негативные эмоции и позитивные возникать помощью какую-то. Сейчас интересно, я не знаю, это песня или реклама добра высокогость. Да. Я на всяосново там девушке помог там занести какие-то там место уступили, что нужно быть добрым такая, то есть реклама. Очень интересно. Да, брата. То есть нужно поймать в себе это чувство, что есть у кого-то какая-то проблема, нужно эту видеть. Раз мы это увидели, помните, да? То есть эта девушка с этими чемоданами стоит, и он уже выходит, уходит, а останавлился, пошёл, помог, и она довольная, он довольный. А. Видели это,リカ? Ньютон? Нет, это. Ну да. Вот это видел. Ну, сам факт, то есть я вам рассказал. прорекламировал, надо процентов взять, это добро высоко. Сам сам принцип. Что действительно нужно это прекантилировать эгоизм, что мы не получим ничего, скорее всего. А скорее всего даже какую-то боль некоторую. Но это наш путь. Есть только путь добра и путь зла. Путь делать людям добро и путь делать людям зло. Путь делать людям зло мы уже прошли. Теперь осталось научиться делать людям добро, свернуть на путь добра. Нет, нет среднего ничего. Невозможно отсидеться. Люди везде. Они везде. Я проверил. Люди везде. Везде. Поэтому не удастся отсидеться. Не удастся. Нужно или делать им добро, или зло. Вот и весь выбор. Вот и всё, о чём мы говорим. Поэтому то, что мы учимся брейнбилдинг это как быстро и безболезненно научиться делать добро. Потому что это трудно, и многие разочаровываются. и становятся цинниками. Цинник это тот, кто не спросиу, как правильно делать людям добро, а сразу начал его делать. Понятно? Если не спросить, как правильно делать человеку укол, лучше к нему не лезть. Понятно? Нужно хотя бы спросить, как его правильно делать. А когда к вам идут человек, <связь> все будто от вас убегать. И он хотя может хочет очень хороший укол поставить, но если увидит, что они в руки триссутся, Обычно все будут убегать от такого человека. Поэтому я сначала научился некоторые курсы пройти, поэтому то, что здесь в течение года проходит это вот эти курсы добрых людей. Курсы, как делать людям добро и что делать с тем злом, ну, которое за это приходит, чтобы не стать циником и не разочароваться в этом пути. Потому что вот это зло, которое приходит это проверка на нашу искренность, на наше желание идти по этому пути. И мы, и мы должны эту проверку пройти, пройти. Это наш входной билет в мир доброты. Учиться воспринимать зло за нашу доброту. Это трудно. Но видите, сколько нас? И мы все хотим это делать. И есть те, кто этот путь прошли. Поэтому всё хорошо. Путь есть, те, кто прошли, есть, те, кто идут, есть. Знаешь? То есть, чтобы знать, что по этому пути идти можно, мы должны увидеть, что есть те, кто дошли до конечной точки. И есть разных людей, которые идут с разной степенью реализации. И тогда понятно, что система работает. Знаешь? Поэтому нужно увидеть самых реализованных, называются гуру самые реализованные. Самые реализованные. они приехали, вместо можно встречать. Можно увидеть тех, у кого есть какие-то реализации ступенчатые. И вы видите, что процесс есть. Есть разные представители на разных этапах. Есть те, кто на первом курсе, те, кто на втором, те, кто на третьем, кто что-то есть выпускники довольные. Видите? Всё очень просто. Время вышло. Большое вам спасибо, что вы смогли сегодня прийти. Дальше, завтра также, а в субботу. Во сколько? В 11. 11? В субботу в 11:00 на этаж выше. Завтра в это же время. Только в субботу будет последняя лекция. Всё в это время. Всё, да, всё здесь. Только в субботу изменение в 11 часов на этаж выше. Да. Не вечером, в 11 утра. Нас запишут.